Отступление девятое. Неуклюже упавшая на землю нежить распластала крылья, пропахав в грязи глубокую борозду. Вставший с ее спины рис глухо застонал, держась за пробитое стрелой плечо. Сделав несколько шагов, рыжий оказался рядом с Тарисом, где и упал на колени, не в силах больше стоять. «Ты потерпел поражение», — констатировал принц Тарис в Ансанти. «Ты проиграл». «Я потерпел поражение». Кивнул рис мертвящий. Но не проиграл. Это не просто ракушка с тонкими хрупкими стенками. Это бронированный еж сотни иголок. А хозяин этого ежа настолько силен, что смело бросается грудью на выставленные копья. Он упал в ловчую яму, на острые колья, и выбрался наружу столь быстро, будто всего лишь упал в жидкую грязь. «Ты только что описал обычного нергала» хмыкнул Тарис, заложив руки за спину. «Живуч, силен, не боится за свою жизнь. Ради этого подобных воинов и создавали в свое время. Ради противостояния любой угрозе, будь то священники или обычные воины. И ты потерпел поражение, от рук не ргала. Похоже, пребывание в мире мертвых пагубно повлияло на твой разум. Ведение войны — это настоящее искусство». «Благодаря сегодняшнему дню я много узнал и многое увидел. Они гораздо сильнее, чем я думал. Это не просто деревенщина, размахивающая дубьем. Я видел собственными глазами, насколько эти воины искусны в бою. И насколько смелы, раз предпочитают нападать, а не ждать нападения. Я знал, что схватку не выиграть. Еще несколько дней назад мой принц, когда отправлял сообщение... И я видел, как кожаные доспехи выдерживают прямой удар арбалетного болта. А кожаные шлемы легко противостоят мечам. Это магия крепления. Помимо прочего, помимо людей, там живут и гномы, и даже несколько гоблинов, замеченных мною за тот миг, что я видел их внутренний двор. Защитная стена немыслимо высока. Наверху стоит метатель, повсюду часовые, повсюду раймена. И боевой огненный маг. У меня не было и шанса выиграть схватку. Чтобы расколоть эту раковину и добраться до вкусного мяса, требуется не молоточек, а огромный молот. «Считай, что этот молот уже прибыл!» Тонко улыбнулся Тарис Некромант, поворачивая голову и глядя на медленно подступающее войско шурдов. «Я привел всех! Я привел армию! Меня заинтересовали твои слова о новой цитадели!» И глядя на эту величественную скалу, царящую над холмистой равниной, «Да, мне нравится это место! Оно по-своему красиво и величественно! Оно показывает настоящую разницу между величиной истинной и поддельной, разницу между высокой гранитной скалой, твердой и неприступной». И земляными холмиками, пытающимися вытянуться выше, не замечая, насколько жалкие их никчемные попытки казаться выше, чем они есть. Но все бесполезно. Им никогда не дотянуться до высокой каменной скалы, и они всегда останутся всего лишь кучками податливой грязи. Им никогда не дотянуться до того, кто рожден великим. И я просто поражен что кусок грязи по имени Корис осмелился обосноваться в столь царственном месте, достойном лишь истинного правителя. «Мы начинаем осаду!» Хищно оскалился Рис, позабыв о продырявленном плече и ожогах. «Мы начинаем осаду!» — подтвердил Тарис-некромант. «Это укрепление падет к нашим ногам!» Стоящий на коленях Рис и возвышающийся над ним Тарис смотрели на угрюмую мрачную скалу, над которой вздымались несколько едва заметных дымков. За их спинами по грязи медленно тащились шурды, мертвяки, переставляли лапы костяные пауки и киртрасы, стонали и сгибались под грузом тяжелых мешков несчастные гоблины. Далеко-далеко позади, за десятки лиг бессловесные мертвяки увлекли по грязи имперские метатели, а рядом также шли шурды и гоблины. Тарис не просто пришел к гранитной скале подкови, По его приказу сюда стягивались абсолютно все шурды и нежи диких земель, оставляя свои гнездовища навсегда. Еще большее число шурдов стекало сейчас с пиков их родного дома. Среди них мерно шагала чудовищная тварь, представляющая собой навеки соединенных в месте нерожденного и его старую мать. Белесые черепа то и дело ударялись друг о друга, клацали зубастыми челюстями, и мерно стонали, будто от невыносимой боли. Покрытые льдом и снегом пики остались позади. Древние коридоры и пещеры стали пустыми и безжизненными, наполненные лишь редким звоном копели. Шурды оставили свой дом и направились к новому, к месту, что называлось Подкова, к месту, где Тарис рассчитывал обустроить свою новую столицу, с которой начнется возрождение Древней Империи, подобной той, которой правил его отец много веков назад. Конец шестой книги.